И это нужно иметь в виду для правильной оценки поведения Александрийского архиепископа в Ефесе. Оно подвергалось критике даже в православной исторической науке, для которой святой Кирилл – один из величайших отцов и учителей церкви, не говоря уже о попытках попросту реабилитировать неистория у протестантов. В современной литературе об Ефесе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 И вот Кирилл решил не ждать больше, и 22 июня открыл собор, несмотря на протесты императорских чиновников и епископов, поддерживавших Нестория. Протест подписали 68 епископов, в то время как 150 епископов высказались за открытие. Таким образом, открывшийся собор был собором единомышленников Кирилла. Но его поддерживало и городское население –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 Церковь сравнительно легко победила Несторианство. Его защищали только богословские верхи антиохийского богословия. И то больше из страха перед крайностями Александрийства, чем из действительного сочувствия Несторию. Что же касается массы христиан, то она давно уже божество Христа ощущала, да и сейчас ощущает, неизмеримо сильнее, чем его человечество. Тайну воплощения переживало больше как пришествие и явление Бога, чем как свободное, целостное, совершенное, но и неслитное соединение с Ним человека. А потому осуждение Нестория не могло не ускорить процесса, который намечался с самого начала христологического спора и привел к оформлению самой значительной по размерам, самой трагической по своим последствиям для церкви из всех ересей той эпохи – ереси монофизитства. Мы знаем уже, что, споря с несторием, Кирилл употреблял сомнительное определение Христа – «одна природа Богослова воплотившаяся». Для него самого оно не означало слияние Бога и человека – но только реальность их соединения в одном лице или личности. И это позволило Кириллу распознать и принять правду антиохийцев, отстаивание ими полного человека в Христе. Но вот для слишком многих из его последователей это казалось развенчиванием Христа, унижением Бога. Всякое развлечение в нем двух природ столь необходимое для правильного понимания Евангелия. Переживалось ими как неспровержение всего христианства, как отрицание того обожения человека, в котором последняя цель спасения. «Бог вочеловечился чтобы человек обожился» святой Афанасий Великий. В особенности же, В монашеском опыте борьбы с естеством, с человеческой слабостью, удобопривратностью, греховностью, психологически так легко можно было перешагнуть черту, отделяющую борьбу за подлинного человека от борьбы против человека, то есть прийти к простому отрицанию коренного добра человеческой природы. Обожение начинало казаться уничтожением в себе всего человеческого, как низкого и недостойного, как скоро мимо приходящего зловония. Но тогда непонятным становилось это богословское ударение на человеке в Христе. Не в том ли вся радость христианства и все оправдание непомерных аскетических подвигов, что он не человек и что каждому в нем открыта возможность тоже перестать быть человеком, преодолеть человечность. Таковы психологические предпосылки монофизитства. И как только умер Кирилл, 444 год, началось открытое восстание против соглашения 433 года во имя возврата к одной природе, миофизис, одна природа. Сигнал был дан из Константинополя, одним из общепризнанных авторитетов всего восточного монашества, архимандритом Евтихием. Он утверждал, что воспринятое Христом человечество отлично от нашего, и поэтому сравнивать Христа с людьми, даже по человечеству, неблагочестиво. Это была крайность мистического опыта как развоплощение и отрицание евангельского Христа. Все восточное казалось Евтихию ненавистным. Он вел огромную переписку, имел влияние при дворе и всюду всячески старался уличать антиохийскую ересь, особенно же главного представителя антиохийства, Феодорита Кирского. На Востоке, естественно, нарастала тревога. Феодорит выступил с обличениями против Евтихия. Но теперь уже двор был явно против антиохийцев. Снова началась травля восточных. Императорским указом 12 анафематизмов Кирилла, которые он сам молчаливо обошел в соглашении 433 года, были провозглашены правилом веры. Приемник Кирилла Диоскар систематически готовил торжество Александрии и Александризма в его крайней форме. Но и в церковных кругах Константинополя крайности Евтихия многих пугали. По настоянию Евсевия Дорелейского, который когда-то первый выступил против Нестория, епископы, находившиеся по тем или иным делам в столице, под председательством Флавиана Константинопольского рассмотрели учение Евтихия и вынуждены были осудить его как неправославное, ибо он наотрез отказывался исповедать в Христе две природы. Евтихий пожаловался по старой памяти в Рим, Но Папа Лев Великий, ознакомившись с присланными ему Флавианом протоколами суда, всецело одобрил Константинопольское решение. Снова началась буря. Особенно неистовствовали монахи, слепые приверженцы Кирилла, следовавшие не столько духу, сколько букве иных его выражений, от которых он и сам отказался. Император, все тот же слабовольный Феодосий, склонявшийся на сторону Евтихия, не добившись от Флавиана пересмотра его суждения, решил снова собрать Вселенский собор в том же Ефесе. Но на этот раз уже не могло быть сомнения в том, чего хотел он от этого собора. Феодориту Кирскому, общепризнанному главе антиохийского богословия, было запрещено участвовать в соборе председателем которого был заранее назначен Диоскар Александрийский. Монофизитские же симпатии этого последнего не были ни для кого секретом. Папа Лев отказался приехать на собор. В это время полчища Аттилы приближались к Риму, но прислал двух легатов и догматическое послание, адресованное Флавиану Константинопольскому. То, что произошло в Ефесе 8 августа 449 года, в истории осталось под именем «разбойничего собора. Все прошло под знаком самого настоящего террора. Диоскар царствовал, опираясь на ватагу фанатиков монахов, наводнивших город. Он имел почти формальное приказание императора оправдать Евтихие и ликвидировать всякое сопротивление учению об одной природе притом в ее самой крайней, далеко ушедшей от Кирилла форме. Под угрозой побоев, под давлением полиции, в криках и хаосе все нужные решения были приняты. Никто почти не расслышал негодующего возгласа молодого римского диакона «Протестую». Полумертвый от побоев, Флавиан все же успел написать письмо к папе. Его не низложили и сослали. Остальные, уступая насилию, подписали. Такого позора, такого падения церковь еще никогда не переживала. Император позор этот скрепил государственной санкцией, и все враги Евтихия вступили на горький путь ссылки. Опять над Восточной Церковью торжествовали насилие и ересь. Но только насилием и может действовать зло, и тогда оно рано или поздно изобличает само себя. Несмотря на все препятствия, римскому легату Ларию удалось вернуться в Рим, рассказать папе о происшедшем и передать апелляцию Флавиана. За ним вскоре прибыли туда же Евсевий Дорелейский и посланцы от Феодорита Кирского. Лев немедленно отправил послов в Константинополь требуя от Феодосия пересмотра всего дела. Но Феодосий в это время скончался. Его сменила его сестра Пульхерия, в богословии державшаяся умеренной линией незложенного Флавиана. В Константинополе атмосфера сразу переменилась. По разгулу фанатиков наступил конец. Пульхерия и ее муж император Маркиан поняли, что пришло время серьезно и до конца решить богословский вопрос, ввергший церковь в такие смуты, и тем самым утвердить, наконец, прочный мир. Вселенский собор, назначенный было сначала в Никее, перенесен был затем в малоазийское предместье Константинополя, Халкидон, где и открылся в базилике святой Евфимии 8 октября 451 года. Внешне главная роль на Халкидонском четвертом вселенском соборе выпала на долю римских легатов. Опять разделенный, измученный спорами и ослабленный Восток принимал посредничество Папы Льва. Его догматический томос, подписанный еще к собору 449 года, был принят как норма православного учения. Это была умеренная линия сочетавшая мысль Кирилла с языком антиохийцев. Ясно и четко исповедовались две природы во Христе. Такого же направления держались и императоры, и их представители, руководившие дебатами. Но на этот раз действительно только формально, не навязывая своего богословия. Приняв послание Льва как правило веры, собор в нескольких бурных заседаниях осудил разбойничье ефестское действо четыреста сорок девятого года и главных его виновников диоскара в первую очередь большинство епископов считали свою задачу исполненной но император и легаты требовали от них ороса то есть общеобя обязательного и ясного вселенского вероопределения почти против воли собора назначена была комиссия в которой кроме римских легатов представлены были обе богословские школы. Вот эта комиссия и представила собору знаменитый текст халкидонского догмата. Итак, следуя за божественными отцами, мы все единогласно учим исповедовать одного и того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенным по божеству, и Его же самого совершенным по человечеству подлинно Бога и Его же Самого, подлинно человека, из разумной души и тела, единосущным Отцу по божеству и Его же Самого, единосущным нам по человечеству, подобным нам во всем, кроме греха, прежде веков рожденным из Отца по божеству, а в последние дни Его же Самого для нас и для нашего спасения – Рожденного по человечеству из Марии Девы Богородицы Одного и того же Христа, Сына, Господа, Единородного Познаваемым в двух природах не слитно, не преложно, не раздельно, не разлучно При этом разница природ не исчезает через соединение А еще тем более сохраняется особенность каждой природы сходящееся в одно лицо и в одно ипостась. Учим исповедовать нерассекаемым или различаемым на два лица, но одним и тем же Сыном и Единородным, Богом Словом, Господом Иисусом Христом, как изначало о нем изрекли пророки и наставил нас Сам Господь Иисус Христос и как предал нам символ отцов наших». Две природы в соединении не слитном, не преложном, не раздельном, не разлучном. Даже неискушенный в богословии и философии человек не может сразу не почувствовать, что именно в этих словах найдено было наконец то золотое правило, которого в таком напряжении жаждала церковь. Слова эти все отрицательные. Что может сказать человеческий язык о тайне личности Христовой? Но это отрицательное определение имеет неисчерпаемый религиозный смысл. Оно навеки ограждает, описывает, выражает то, что и составляет саму сущность христианства, саму радостную тайну Евангелия. Бог соединился с человеком. Но в этом соединении человек сохраняется во всей своей полноте, он ни в чем не умолен. И вот в нем полностью Бог. Одна личность, одно сознание, одно устремление. Халкидонский догмат дал человечеству новое измерение. Его подлинная мера — Бога человечества. И то, что извне может казаться риторическим равновесием слов, на деле выражает веру, надежду и любовь в Церкви, двигающую силу всей нашей христианской жизни. Бог приходит к человеку не для того, чтобы умолить его, но чтобы божественную личность сделать личностью человеческой. Халкидонский орос заканчивает диалектическую раздвоенность Антиохии и Александрии. За тезисом и антитезисом приходит синтез. И с этого синтеза начинается уже новая византийская глава в истории православного богословия. Халкидон есть богословская формула исторического православия. Выраженная, опять-таки, на антиохийском языке, она парадоксальным образом являет веру Кирилла Александрийского, которая остается для нас предтечей и истолкователем Халкидона, великим учителем о смысле боговоплощения. В Халкидоне перегорела историческая ограниченность каждой школы была преодолена двусмысленность и недостаточность слов. Он завершает старое и начинает новое. Из халкидонского чуда, как из своего источника, вытекает все православное богословие, и его раскрывает и толкует. И нет, не должно быть предела этому толкованию. Но провозглашение халкидонского догмата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 что собор оправдал и принял в общение главного врага Евтихия и бывшего друга Нестория, Феодорита Кирского, что он торжественно осудил Александрийского архиепископа Диоскора, и мы поймем, почему исторически он не мог не вызвать против себя реакции. По-настоящему соборному решению радовались только горсточка антиохийцев и римские легаты.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 о церкви с Римской империей, который был заключен при Константине. Если духовно и богословски Халкидон был действительно чудом, неисчерпаемым источником богословского вдохновения, то в плане церковно-государственном в истории христианского мира он знаменует собой резкий перелом. Здесь уместно отметить,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 единства благодатных даров и благодатной жизни всей Вселенской Церкви. Но формы этой связи все же разнились. Если в некоторых областях высшей канонической инстанции была митрополия, то есть объединение группы церквей вокруг церкви главного города провинции, епископ которой признавался митрополитом, то в других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 Протеерей Николай Афанасьев. Никейский канон отметил и санкционировал ту форму вселенского единства церкви, ее соборность, которая сложилась к концу III века. Но он не остановил развитие этой формы. В течение IV века мы видим постепенное согласование церковного устройства с государственным.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 Но наряду с этим естественным процессом согласования, который, повторяем, намечался и до обращения Константина, теперь появляется и нечто новое – создание некоего имперского центра церкви, в своем возникновении и развитии, уже целиком связанного с изменившимся положением церкви и империи и с неясным, но вполне очевидным весом самой императорской власти в церковных делах.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 все своеобразие и глубину византийского замысла отношений церкви и государства, в котором связывает их между собой не какое-нибудь юридическое разграничение власти, не конкордат, а истина, то есть вера церкви, которую сначала император, а в нем и империя признают своей истиной и истиной над собой. А если это так, то для самой церкви Совсем не безразлично религиозное самосознание империи. Император-еретик. Император-отступник. Не означает ли это крушение христианского мира, всего замысла его, новое поражение истины ложью, над которой она только что восторжествовала, новый отпад мира от Христа? Нельзя забывать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 будет шириться и углубляться. Но начало ей положил, несомненно, его первый император, мистик. И, конечно, Евсевий некомедийский не ошибался, когда менял свою древнюю и прославленную кафедру на кафедру никому неизвестной Византии. Здесь пролегала большая дорога исторического христианства. Через пятьдесят лет после основания города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 И та, которую теперь символизировал Константинополь, явно не совпадали, и одна из них рано или поздно должна была подчиниться другой. Этим и объясняется длительный конфликт между Александрией и Константинополем, тот леющий, то разгорающийся ярким пламенем в те века. Правда, претензии Константинополя поначалу были сомнительными. Многие годы он был центром арианства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 Но это очень поверхностное суждение. На деле, среди константинопольских епископов того периода мы не видим особого властолюбия. Григорий Богослов, святой Нектарий, святой Иоанн Златоуст, даже Несторий и, наконец, Флавиан. Все они в том, что касается властолюбия, ни в какое сравнение не идут с александрийскими папами Феофилом, Кириллом, Диоскаром.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 Корни этого роста уходили в самые основы нового видения христианской икумени. Последней и безнадежной попыткой Александрии сохранить гегемонию был разбойничий собор 449 года в Ефесе. Его безобразие не могло не вызвать сильнейшей реакции. Антиохия была ослаблена и развенчана нестарианством.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 Появлялись уже ростки сирийской христианской письменности, зависящей, конечно, от греческой, но указывающей на возможности самостоятельного развития. Достаточно в IV веке указать на имя преподобного Ефрема Сирина, чтобы почувствовать всю глубину, все потенции этой восточной рецепции христианства.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 пути восточный и западный окончательно расходятся. На Востоке, хотя и связанный органическим преемством с Римом, растет уже новый византийский мир. Римский же Запад под ударами варваров все глубже и глубже погружается в хаос тех темных веков, из которых родится позднее романо-германская Европа. Начало варварским нашествием.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 Первая волна докатилась до Рима в начале V века, но была отбита. Варвары, однако, все же утвердились в империи. Вестготы в Италии, вандалы в Африке. Франки в Галлии в качестве союзников признали римскую власть. Так что победа в 451 году над гуннами на каталаунских полях еще могла рассматриваться как победа Рима. Но сам Рим разлагался.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 Его свод законов неслучайно открывается исповеданием кафолической веры в Христа и в Пресвятую Троицу, а на драгоценном престоле Святой Софии символе сердца и покрови империи красуются слова «Твоя от твоих тебе приносят Юстиниан и Феодора». В некотором смысле они действительно выражают самосознание и вдохновение императора.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 оставил священникам, и они должны быть окружены в государстве особенным почетом, ибо от них, от их молитв и таинств, зависит отныне благополучие империи. В ранневизантийском византийском государственном сознании церковь – это иерархия, догматы, богослужения, храм. И все это действительно – душа мира, душа империи,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 Отсюда значение его царствования в истории церкви. Этот ответ в истории известен как идея симфонии, лучше всего выраженный Юстинианом в его знаменитой шестой новелле. «Бог в своем человеколюбии, — пишет он, — даровал человечеству два великих дара — священство и царство — соцердоциум эт империум. Первое служит тому, что божественно, второе управляет и занимается человеческими делами. То и другое, однако, имеют одно происхождение и украшают жизнь человечества. Следовательно, ничто не должно заботить императоров больше, чем достоинство священников, поскольку они за их императоров благополучия постоянно молят Бога ибо если священство во всем свободно от порицания и обладает дерзновением к Богу, и если императоры управляют справедливо и разумно веренным их попечению государством, то этим осуществляется всеобщая гармония, симфония, и человеческому роду даруется все, что для него благотворно. Священство ведает делами божественными, небесными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 которая провозглашается в ней столь же необходимым и великим благом, как Церковь, действительно переоценила себя в свете христианского учения о мире. Христианство никогда не отрицало ни блага государства, ни возможности просвещения его светом Христовым. Но именно в том и состоял смысл явления в мире Церкви как общества, как видимой организации,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 Церковь как бы растворяется. Из государственной психологии окончательно исчезает сознание ее коренной иноприродности миру и царству. Первая глава в истории христианского мира завершается победным возвратом в него языческого абсолютизма. Лучше всего скрывает эта судьба самой церкви при Юстиниане.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 Мы видели, что с 484 года римская церковь прервала общение с Константинополем из-за промо политики физической императора Анастасия и высшего духовенства. Но народ в Константинополе оставался верен Халкидону и памяти двух пострадавших за него патриархов – Евфимия и Македония. Юстиниан, будучи еще только наследником при императоре Юстини Первом,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 что в том хаосе, который царил там, единственной связью между Византией и римской традицией оставалось папство. Авторитет его был непоколебим даже у германских варваров, несмотря на официальную принадлежность их к арианству, через Ульфилу Готского, крестившего их в IV веке в момент торжества арианства. И нельзя забывать, что в эти века распада и разрушения –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 В Египте церковь принадлежала безраздельно монофизитам, в других провинциях сидели сторонники инотикона, то есть полумонофизиты. Антиохийскую церковь возглавлял мозг всего монофизитского богословия – Севир. Юстин и Юстиниан начали с попытки насильственного возвращения имперского епископата к халкидонской вере.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 за которым все яснее вырисовывается сепаратизм древних национализмов. С 531 года он резко меняет курс. Изгнанным монахам позволено вернуться в свои монастыри. Огромное количество их поселяются рядом с дворцом самого императора, где в течение десятилетий они будут составлять центр тайных монофизитских интриг вокруг Феодора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 и на его место рукою папы возводятся православные мина. Юстиниан снова меняет курс. Эдиктом 536 года монофизитство еще раз торжественно осуждено. Книги Севера Антиохийского изъяты из обращения. Вход в столицу запрещен еретикам. Он решается даже на более решительный шаг. После стольких лет почти официального признания монофизитской иерархии в Египте Туда посылается теперь православный епископ с неограниченными полномочиями. По всей стране снова прокатывается волна террора. И как раз в этот момент и происходит непоправимое – возникновение параллельной монофизитской иерархии, и это окончательно и бесповоротно превратит в разделение то, что доселе все еще могло считаться богословским расхождением.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 был не случайностью. В нем вскрылась вся сила, даже в самом церковном сознании, непреодоленных эллинистических мотивов, все продолжающийся соблазн философской рационализации христианства. Именно в этом контексте следует толковать возрождение оригенизма. Прежде всего не случайно, что эти споры об оригене, приобретающие такую остроту при Юстиниане,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 получившие огромное распространение на Востоке и оказавшие сильное влияние на всю дальнейшую аскетическую письменность. Наряду с усвоением многого из того, что было ценного в Александрийской традиции, все яснее ощущалась и ее опасность. Она заключалась в спиритуализации христианства, в очень тонком, очень сокровенном развоплощении человека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 и Савве пришлось отстраниться от него. Вскоре за ним попал в Константинополь другой убежденный аригенист Феодор Аскида. Он так сблизился с Юстинианом, что тот назначил его на одну из важнейших кафедр, в Кесарию Каппадокийскую. Имея такого покровителя при дворе, аригенисты повсюду подняли голову.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 Так как в тот момент усилившиеся административной борьбы с монофизитами, Эдикт мог послужить для них лишним доказательством отвержения нестория православными, может быть, даже привести их к православию. Но если осуждение Оригена не вызвало никакого сопротивления, Эдикт 544 года поднял целую бурю. Папский представитель Стефан, сменивший Пелагия,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 и для этого собрать Вселенский собор. И император, взяв с папой письменное обещание, что он выступит за осуждение трех глав, приказал готовиться к собору. Все совершенное доселе было официально аннулировано. Подготовку собора Юстиниан понимал по-своему. В Африке, например, где сопротивление Эдикту было особенно сильным,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 Папа же сообщил, что, не присутствуя на соборе лично, он пришлет свое мнение по вопросу о трех главах письменно. Этот длинный, подробно мотивированный документ открывается безоговорочным осуждением богословия Федора Мапсуистийского. А что касается его самого, папа ссылается на древнюю практику церкви «не судить умерших в мире с нею», предоставляя это суду Христову.